Глава 42. июля Месяц спустя. Тренировка шла бодро. Мои обезьянки старались изо всех сил, в особенности одна из них. От усердия Ксюша даже высунула кончик языка. Несмотря на то, что дочка оказалась довольно гибкой и задатки к фигурному катанию присутствовали, я бы хотела, чтобы она присмотрелась чему-то другому, танцам к примеру. Учитель хореографии очень хвалил ее, только Ксюша была настроена покорить лед. Я надеялась, что скоро она перегорит, но нет, даже учеба в школе не отвлекла ее. Рома не видел проблемы и успокаивал меня как мог, обычно поцелуями, которые перерастали в нечто большее. Его уловки срабатывали, и в конце концов быть спортсменом Это не так страшно. В общем, я смирилась и теперь поддерживала дочку. Общие занятия нас сблизили. Мы часто секретничали, и у нас даже появилась одна тайна. Скоро у Ромы день рождения, и мы готовили ему сюрприз. Вот и сегодня, после тренировки, мы идем с Ксюшей выполнять секретное задание. «Мам, а как ты думаешь, папе понравится такой торт?» Дочка показала мне еще один вариант, найденный на просторах интернета. Мне кажется, тот первый интереснее. К тому же слитки золота и бутылка коньяка выглядят как-то пафосно. А этот? На этот раз из тортика кокетливо торчали женские ножки. Нет, Ксю, мы ведь выбрали уже торт с компьютерной мышкой и клавиатурой. Он скучный какой-то. И цветочков нет, и единорога я рассмеялась. Мы кому вообще подарок выбираем? Давай папе закажем скучный торт для компьютерного гения, а тебе пирожные с единорогами. Нет, с Little Pony. Хочу всех радугу, пинки-пай, искорку и... Договорились. Этот мультик я все еще вспоминаю с содроганием. Почему? Как-то вечером, когда Рома сдавал свой очередной проект и задержался на работе, Ксюша решила провести пижамную вечеринку. Идею, собственно, как и правило, она подсмотрела в любимом мультике. Мы делали маску из глины, клали огуречные кружочки на глаза, рассказывали друг другу тайны, а еще мы танцевали, пели, плели друг другу косички и заснули под, собственно, сериал «Моя маленькая пони». Я, кстати, почти выучила имена всех лошадок. В кондитерской Мы быстро заказали все необходимое и уже почти ушли, как девушка-продавец вспомнила меня и тот торт, что я заказывала для Маши. «Ну как тебе? Понравился торт со смешариками на день рождения?» Поинтересовалась она у Ксюши. Дочка непонимающе посмотрела на меня. «Это был подарок для дочери моей подруги», ответила я и побыстрее попрощалась, пока девушка не вспомнила еще что-то неподходящее. Ксюша задумчиво молчала, а затем устроила мне настоящий допрос. Ей явно не понравилось, что ее мама дарит торты каким-то другим девочкам. Успокоить шестилетку мне удалось, но как успокоить себя? Мысли о Маше, которая ждет меня на кладбище, я гнала, это не мой ребенок, биологически не мой а душевно, морально. Столько лет эта могила дарила мне силы, заставляла двигаться вперед. Нет, отказаться от этого ребенка, бросить его второй раз, как сделала это его биологическая мать, я не могла. Взглянув на свою ягозу которая подписала радио, я улыбнулась и в сотый раз поблагодарила небеса за нее, за то, что она жива, здорова и она рядом. «Мам, а может быть бабушке тоже расскажем о празднике?» Я вздохнула. Простить женщин было сложно, а жить с тяжелым грузом еще сложнее. Если с моей матерью Ксюня еще не знакома, то свою бабушку она нежно любит. «Хорошо», — согласилась я, «ради дочери нужно начать строить мосты, а не стены». Тетя Зоя была тронута нашим предложением и с энтузиазмом взялась нам помогать. А в назначный день именно она и выманила именинника из дома. Пока Роман был у матери, мы с Ксюшей развесили по дому гирлянды, расставили гелевые шары и приняли доставку. Кроме торта, нам привезли, собственно, сам подарок – компьютерный стол. Его я выбирала долго, прошерстила все формы программистов и была крайне удивлена – что самым удобным оказался обычный стол без ящиков и полочек. Цены, кстати, на эти столы были совсем немаленькими, но к тратам я была готова. Выбрала самый удобный, на мой взгляд, с потайным дном, в которое можно спрятать все провода. Также мне понравилась регулируемая высота ножек. Ксюша тоже выбрала часть подарка. Огромный пышный розовый бант, которым мы украсили подарок и, конечно, самодельная открытка-аппликация. Ксюша вырезала лицо папы из фото и приклеила его к костюму железного человека. Праздничный стол мы готовили с дочкой вдвоем. Некоторые заготовки я сделала еще вчера, но запрятала в глубине холодильника. Работа спорилась быстро, и к назначенному часу у нас все было готово. Мы с Ромой договорились, что отмечать будем в ресторане поэтому мужчина с порога почти заявил, что пора собираться. Выезжаем через полчаса, так что давайте, девочки, быстренько собираемся. «А мы никуда не едем», – заявила Ксюша и, схватив папу за руку, потащила в гостиную, которая уже была полностью украшена. В дверь позвонили, и я побежал открывать тетя Зоя, но на пороге меня ждала совсем не она.